Глава 42. Письмо, второе свидание и щепотка тайны. Дорогая Кэсси, ты права, амулет неспроста проявил себя. Честно, думала, что уже не застану того времени, когда придет его час. В письме подобные вещи не рассказывают, поэтому я приеду перед началом соревнований и все расскажу тебе лично. Сейчас могу сказать только одно. Присмотрись к этому фортариону, «Возможно, он тебе понравится, и если мальчик проявляет к тебе внимание, не отвергай его. Люблю тебя, бабушка». Я несколько раз перечитала письмо, чувствуя волнение и какое-то раздражение. Неужели нельзя было хоть как-то намекнуть, что за дракхловище происходит с этим кулоном? Ничего, осталось пережить всего один день, и ответ найдется. «Утро вечера мудренее», — проговорила я, укладываясь в постель. «Следовало хорошенько отдохнуть перед соревнованиями, и я собиралась использовать для этого каждую подвернувшуюся возможность. Не знаю, во сколько явился блудный Кучин, но утром, когда солнце защекотало кожу на щеке, мохнатый гулена оказался на одеяле. Ремис свернулся калачиком и громко сопел у меня под коленками. Я осторожно пошевелила ногами, чтобы выползти из-под одеяла, и бросила взгляд на соседскую постель. Элли уже ушла. Очевидно, я проспала будильник». «Ну и ядрененькое средство мне дали», — проворчало, свесив ноги с края кровати, или не рассчитали дозу. Реми громко всхрапнул и вытянулся во весь рост, почувствовав освободившееся пространство. Несмотря на то, что утренние сборы подруги я успешно проспала, настроение было хорошее. Временами, напевая песенку себе под нос, я умылась, причесалась и подошла к своему шкафу. Свидание или не свидание, а снова таскать платье у Элли было неловко. Выбрав кожаные штаны, светлую рубашку и куртку, я быстро переоделась и собралась пойти в столовую, так как, в отличие от меня, желудок, очевидно, проснулся, как обычно, до рассвета постарайся не влипнуть снова в передрягу. Полетела мне в спину, когда я уже собиралась закрыть за собой дверь. «Мог бы и получше выполнять свою работу», — съязвила я, замерев на миг. «И вообще, где тебя дракхалы носили, когда ты был мне так нужен?» «Занимался твоей безопасностью», — лениво ответил Кучин, а после сладко зевнул. «От подобной наглости я даже забыла, что собиралась уходить», Распахнув дверь, подошла к постели, где сидело это невозможное животное, и наклонилась. «Ну-ка, повтори, что ты сказал?» «Думаешь, там была только одна архоница? Все так же, неспешно умываясь, отозвался Рими. А я закрыл рот, впервые подумав о том, что паучиха могла быть не единственным незваным гостем. Но там были и другие ребята, да и магистр... «Перед тем, как ваш магистр убил первую архоницу она успела позвать своих подружек. Остановив на мне серьезный взгляд, сказал Кучин. И так уж вышло, что в том месте, где стояла ты, было две особи, и напасть они собирались одновременно, с двух сторон. Ты бы просто не успела спалить их обеих. Беззвучно вскрикнув, я прикрыла рот ладонью. На миг представила, что могло бы произойти, напади на меня подобной нежить еще и со спины. Магистру просто некого было бы спасать не стоит благодарности. Ехидно заметил Кучин, оценив мою молчаливую реакцию. Хотя от порции рыбки не откажусь. Но как ты смог? Рими раздраженно дернул хвостом. Ты ничего не знаешь о таких, как я, кысаре. Смирись уже и радуйся, что мой долг — тебя защищать. Возразить было нечего. Очевидно, что вся та информация, которая была мне известна о кучинах, всего лишь верхушка айсберга. Кто бы ни был ответственен за то, что Римми выбрал меня, его стоило от души поблагодарить за этот бесценный подарок. Наклонившись, чмокнула мохнатого хранителя между ушек и решительно покинула комнату. Завтрак не съест себя сам». Чем ближе был момент нашей встречи с Дорианом, тем больше я погружалась в невеселые раздумья. Глупо было отрицать тот факт, что о бывшем одногруппнике я вспоминала все реже, а о мысли занимал совсем другой дракон. Но я не могла забыть того письма Дориана, в котором он недвусмысленно намекнул на чувство ко мне. Я страшилась неминуемой встречи с ним, понимая, что придется отвечать на неудобные вопросы». Еще и амулет этот, и странные слова бабушки. Все указывало на то, что я должна была сказать Доре, а оно нет. Вот только я сомневалась. Все же там, в Королевской академии, он вызывал у меня чувства. Пусть и невлюбленность, но эмоции были довольно сильными. Погруженная в свои невеселые мысли, я незаметно для самой себя опустошила тарелку и выпила весь сок. Вздохнув с сожалением, отправилась к стойке просить еды для кучина. В кои-то веки он действительно заслужил вкусняшек». «Ты уверен, что это можно есть?» Я недоверчиво ткнула вилкой в шевелящееся нечто, каким-то чудом все еще не расползшееся из тарелки по столу. «Уверен, это вкусно!» Со смешком ответил Фар, ловко нанизывая на острые зубцы вилки колыхающееся нечто со своего блюда. «Попробуй!» Я нехотя поднесла вилку к рту, зажмурилась, чтобы не видеть этого экзотического блюда и решительно стянула зубьев на живку. Гладкое, склизкое, словно желе, прокатилось по языку, вкусом выдавая явно морское происхождение деликатеса. Я с усилием сглотнула, не рискнув медленно жевать. А вдруг это шевельнется на зубах? Так ведь и поплохеть может. Фар наблюдал за мной, едва сдерживая смех. Конечно, он-то не в первый раз употребляет это блюдо в пищу. А я вот сразу поняла — не мое. Отложив вилку в сторону, с брезгливым выражением отодвинула от себя тарелку. «Благодарю. Но я бы хотела чего-то попроще. Может, мясо с овощами?» Мой желудок согласно заурчал. Или же это был протест, и он отказывался переваривать неопознанную пищу. В любом случае, хотелось нормальной еды, а не вот этого «буйства красок и вкуса», как говорилось на рекламном плакате. «Конечно. Сейчас закажем». Не стал испытывать меня голодом фар. Он быстро уладил вопрос с обедом, и атмосфера нашего второго свидания заметно улучшилась. Благодаря дракону я почти до самого вечера не вспоминала ни о соревновании, ни о других проблемах, которых скопилось уже прилично. После вкусного обеда мы отправились на прогулку по центру города. Бродя по площади, заглянули в несколько маленьких лавочек, где фар мне купил леденец на палочке, Маленький букетик синих цветочков и красивую брошку, которую я поначалу вежливо отказывалась принять. Но дракон сумел подобрать нужные слова, чтобы я позволила приколоть на ворот рубашки филигранное изображение дракончика с красными камнями вместо глаз. А после мы долго-долго прощались, стоя на крыльце общежития. И я чувствовала себя такой счастливой, как никогда ранее, что меня очень пугало. Ведь всем известно, что если вдруг стало очень хорошо... Значит, за углом притаилась беда. Утро в день соревнований выдалось пасмурным. Проснувшись до будильника, я долго ходила из угла в угол, ощущая прилив нервного беспокойства. Столько всего должно было произойти в этот день. Я даже малодушно мечтала проспать сутки, чтобы проснуться, а соревнования кончились, Дориан вернулся в Королевскую академию, а бабушка... бабушка уже рассказала тайну амулета. Рука машинально потянулась к кулону. «Как же страшно!» Проговорила я, испугавшись того, насколько громко прозвучал мой голос в предрассветной тишине. «Может, начнем безутешно рыдать?» Раздался нахальный голос Кучина. «И тебе доброго утречка!» — ответила криво, усмехнувшись. «Нервничаю что-то я». «Заметил», — кивнул Риме, Зевнув от души, он прошел по кровати к столу и остановился рядом со мной. «Так что, умирать будем? Или надерем всем задницы?» Я удивленно посмотрела на хранителя. Римми впервые так выражался при мне. Если он хотел вывести меня из оцепенения, у него это прекрасно получилось. Полагаю, вариант второй. Нерешительно заметила я, глядя на Кучина так, словно впервые его увидела. «Ты в порядке?» «Немного зол, немного голоден, немного не выспался. Да, я в полном порядке», — ответил Рими и улыбнулся. Ну, насколько можно это сказать о морде животного. «Эй, дайте поспать, имейте совесть!» Раздалось сонная с соседской кровати, а следом в меня полетела подушка, которую я успела перехватить уже у самого лица. «Будешь драться? Начну с тебя!» С коварной улыбкой я пошла на подругу, держа перед собой подушку, словно щит. «Селенок не хватит!» Зевнув Элли лениво приоткрыла один глаз и нахмурилась. «Ты чего собралась? Разве будильник уже прозвенел?» Я хотела заверить подругу, что не было никакого звонка, но в этот момент знакомая Трель пронеслась по этажам общежития. Эли Кисло улыбнулась и пробормотала. «Ага, теперь слышу». В столовой царил хаос. Лернанты что-то бурно обсуждали, перекрикивая друг друга, умудряясь даже в очереди на раздаче спорить и активно жестикулировать. Мы словно попали в филиал подземья на свадьбу Дракхлов. «Ты давай садись, займи столик, а я разберусь с нашим завтраком» сказала Элли, моментально оценив обстановку. Я не стала спорить. У подруги больше шансов пробиться к стойке, чем у меня. Выбрав один из последних свободных столиков, с облегчением уселась возле окна. То ли слава Фара удерживала наглецов от посягательств на законное место дракона, то ли мне просто очень повезло, но мой любимый столик словно дожидался нас с Элиджи. Несколько мгновений спустя подруга плюхнулась на соседний стул и улыбнулась. «Сейчас все будет, моя госпожа!» Я хихикнула, наблюдая за попыткой подруги изобразить подобострастный поклон, не вставая со стула. «Благодарю!» — подыграла я Элли, принимая важный вид. «Продолжить нашу шутливую беседу не вышло!» Морозный ураган пронесся по столовой, оставив на моей щеке нежный поцелуй. «Фар?» — удивилась я, после неистого зашептала. «Ты что творишь? На нас же все смотрят!» «Пусть смотрят!» «Отмахнулся дракон. Или ты стесняешься наших отношений?» «От пронзительного взгляда голубых глаз мне стало нехорошо».